Когда фруктовые деревья и бобы станут гнить, и их источат червь. Второе. В Париже люди ходят гораздо быстрее, чем в Гельвинеке. Жос это давно заметил. Каждое утро прохожие бежали по авеню Мен. Со скоростью трех узлов, и в этот понедельник Жос разогнался почти до трех с половиной, Стараясь наверстать время, он опаздывал на двадцать минут, А все из-за кофейной гущи, которая рассыпалась в кухне по полу. Чему же тут удивляться? Жос давно понял, что вещи живут своей, тайной, враждебной для человека жизнью. Вот разве что кое-какие корабельные снасти, они никогда не делали ему гадостей, но бретонский моряк твердо помнил, что вещи созданы для того, чтобы портить человеку жизнь. Одно неловкое движение и вещь, почувствовав свободу, какой бы малой она ни была, Могла натворить кучу бед, от мелкой неприятности до целой трагедии. Пробка, выскользнувшая из рук, служила ярким тому примером в миниатюре. Потому как упавшая пробка ни за что не станет крутиться у вас под ногами, она зловредно закатится под плиту, как паук, стерегущий добычу, и предоставит этому хищнику человеку пройти через разные испытания: сдвинуть плиту, оборвать провод, уронить посуду, обжечься. А нынче утром вышло и того хуже. Неудачный бросок мусорное ведро закачалось, накренилось, и кофейная гуща высыпалась из фильтра на пол. Вот так вещи, охваченные жаждой мщения, несправедливо возмущенные своей рабской службой, на короткий миг, но неумолимо, не жалея ни женщин, ни детей, подчиняли человека своей тайной власти, заставляя его корчиться и присмыкаться. Ни за что на свете жос не доверился бы вещам. Впрочем, он. Равно не доверял людям и морю. Вещи лишали разума, люди — души, а море — жизни. Как человек закаленный, жест не стал спорить с судьбой, и, ползая по собачьей, собрал кофе до последней крошки, он проделал это без малейшего раскаяния, и мир вещей снова покорился ему. Это утреннее происшествие — Было ничтожно и внешне выглядело просто досадной мелочью, но жосса не проведешь. Он помнил, что война вещей с человеком продолжалась, и человек не всегда выходил из нее победителем, далеко не всегда. Он помнил разбитые мачты, растерзанные суда и свой корабль. Нортвест, вест который 23 августа в три часа утра дал течь в Ирландском море, но его борту было восемь человек. Однако бог-свидетель Жос выполнял все нелепые капризы своего траулера. И бог-свидетель, человек и корабль хорошо ладили друг с другом до той проклятой ночной бури, когда он в бешенстве стукнул кулаком по планширю. Нортвест вест уже, изрядно накренившийся на правый борт, внезапно дал течь в кормовой части. Мотор залило водой, траулер носило по волнам в ночной темноте, а люди без устали откачивали воду, пока, наконец, на рассвете корабль Не застрял на рифе. Это случилось 14 лет назад. Тогда двое погибли. 14 лет назад Жоз ударом сапога Переломал кости хозяину Нортвеста. веста 14 лет назад он покинул порт гильвинек Отсидев 9 месяцев в тюрьме За побои, переломы и попытку убийства. 14 лет, как... Почти вся его жизнь пошла к дну. Жос спустился по улице ГТ, с зубами от злости, которая всякий раз закипала в нем при воспоминании о Нордвесте, погибшем в море. На сам корабль он вовсе не залился. Старый добрый траулер лишь отозвался на удар заскрипев старой ржавой обшивкой. Было ясно, в ту ночь кораблик не рассчитал силы. Решив взбунтоваться, забыл о своих годах и о том, что он немощен, а волны сильны. Траулер, конечно, не хотел смерти двоих людей, и теперь лежал, дурак дураком, на дне Ирландского моря и сожалел о содеянном. Жоас часто мысленно утешал его и отпускал ему грехи, и ему казалось, что корабль, наконец, обрел покой и зажил новой жизнью там, на дне, как и он, здесь, в Париже. Однако об отпущении грехов хозяину судна не могло быть и речь. Но ну же, Жоас! — Легерн, — говорил тот, хлопая его по плечу, — вы еще лет десять проходите на этой посудине. Он богатырь, а вы на нем хозяин. Нортвест стал опасен, — упрямо повторял Жос. — Его крутит, обшивка совсем проржевела, люки в трюме изношены, в бурю я за него не поручусь, и шлюпку надо чинить. «Я знаю свои корабли, капитан Легерн», — голос судовладельца стал жестче. «Если вы боитесь норд у меня есть десять человек, готовых вас заменить. Достаточно пальцем щелкнуть. Это не какие-нибудь слюнтяи, которые цепляются за нормы безопасности, как бюрократы». «У меня семь человек на борту». Судовладелец угрожающе приблизил к нему жирное лицо. «Если вы, Жослегерн, намерены идти плакаться, начальнику порта будьте уверены, что окажетесь на улице, еще не успев вернуться, и от Бреста до Сен-Назера вы не найдете никого» кто возьмет вас на борт. Так что советую подумать, капитан. Да, Жоз до сих пор жалел, что не прикончил этого негодяя на следующее утро после крушения, а всего лишь сломал ему руку и пробил грудину. Но матросы вчетвером оттащили его. «Не порт себе жизнь, Жоз!» — сказали они. Удержали его, не дали придушить хозяина, и его прихвостни, которые, едва он вышел из тюрьмы, вычеркнули его из всех списков. Жоз кричал во всех барах, что жирные задницы из управления портом берут взятки, и ему пришлось распрощаться с торговым флотом. В каждом порту ему давали отворот, поворот, И однажды утром, во вторник, он сел в поезд Кемпер-Париж, чтобы, как и многие бретонцы, до него высадиться на вокзале Монпарнас, оставив в прошлой жизни сбежавшую жену и девятерых типов, которых хотел прикончить. Завидев перекресток Эдгар Кине, Жос спрятал старые обиды, за подкладку памяти и поспешил наверстать упущенное время. Вся эта возня с кофейной гущей, война людей и вещей отняли у него по меньшей мере — четверть часа. А пунктуальность в его работе была очень важна. И с самого начала он старался, чтобы первый выпуск его Говорящей газеты начинался в 8:30, второй в 12:35, а третий в восемнадцать десять. В эти часы было больше всего народу. А слушатели в этом городе всегда слишком спешили, чтобы потерпеть хоть чуток. Жос снял с дерева урну, куда подвешивал ее на ночь завязывая узлом двойной булинь с сигнализацией от воров, и взвесил в руках. Сегодня не очень тяжелое, он быстро рассортирует. Слегка ухмыльнувшись, он понес ящик в подсобку, где его приютил Дамас. Есть еще добрые люди на свете, такие как Дамас, которые оставляют вам ключ и место за столом, Не боясь, что вы залезете в их кассу. Дамас. ну и имечко. У него на площади был магазин роликовых коньков под названием Roll Rider, и он давал Жоссу пристанище, чтобы тот мог разобрать свои бумажки. Roll Rider, ну и название. Жос открыл урну. Большой деревянный ящик, который сколотил собственными руками и окрестил Норд-Вест. В память о дорогом его сердцу утопленнике. Конечно, не слишком почетно было большому рыболовному судну дальнего плавания обрести преемника в виде деревянного почтового ящика в Париже. Но этот ящик был непростой. Это был гениальный ящик, появившийся на свет благодаря гениальной идее, посетившей Жосса семь лет назад и позволившей ему крепко встать на ноги после трех лет работы на консервном заводе, полугода на катушечной фабрике и двух лет безработицы. Гениальная идея явилась ему. Декабрьской ночью, когда он, сидя со стаканом в руке в кафе вокзала Монпарнас, на три четверти заполненном одинокими бретонцами, слушал такие знакомые, рокочущие звуки родной речи. Кто-то помянул Б, и вот так случилось, что прапрадедушка Легерн, рожденный в Локмаре, В 1832 году материализовался из глубины сознания Жосса, присел рядом у стойки и поздоровался с ним. — Привет! — буркнул в ответ жос Помнишь меня? — спросил старик. А — -а -а, пробормотал жос Я еще не родился, когда ты умер, так что я тебя не оплакивал. — Слушай, парень, мог бы не отговаривать все-таки, я твой гость. Сколько тебе стукнуло? — Пятьдесят. — Жизнь тебя потрепала, выглядишь старше. — Тебя не спросил и вообще тебя не звал, ты тоже страшен был. — Не груби мне, мальчишка, ты знаешь, каков я бываю, если меня разозлить. А, это было известно всем, особенно твоей жене, которую ты всю жизнь колотил. Ладно, поморщился старик. Это старая история. Тогда время такое было. Черт, с два. Это ты сам такой был. Не ты ли ей глаз вышиб? Слушай, Не будем же мы про этот глаз двести лет толковать? Почему бы и нет? Для примера. Тебе ли, жос читать мне мораль? Не ты ли ударом сапога чуть не отправил на тот свет человека на набережной Гелевинека? Или я что-то путаю? Это была не женщина, во-первых, и даже не мужик, это во-вторых, Это был бурдюк с деньгами, которому плевать, что другие сдохнут, лишь бы деньги грести лопатой. — Ну да, знаю, не мне тебя осуждать, но ведь это не все, приятель. Для чего ты меня позвал? — Я уже сказал, не звал я тебя — Ты похож на свинью. Тебе повезло, что у тебя мои глаза, а то врезал бы я тебе. Представь себе, я здесь потому, что ты меня вызвал. Только так и никак иначе. Впрочем, мне этот бар не нравится. Музыка мне не по вкусу. — Ладно, — примирительно сказал Жос. — Заказать тебе стаканчик если сможешь рук поднять потому что позволь тебе заметить свою дозу ты уже принял не твоя забота старик предок пожал плечами он всякого повидал и этому сопляку не удастся его разозлить этот жос из породы легернов сразу видно ну что Продолжал старик, потягивая свой «Гидромель». Примечание «Гидромель» — медовый напиток в Британии. Здесь и далее примечание переводчик. — Ни жены у тебя ни денег. — Угадал, — ответил Жос. А раньше, говорят, ты таким умником не был? — Это потому, что теперь я призрак. Когда помрешь... «Узнаешь много нового». «Что правда, то правда», — пробормотал жест с трудом, протягивая руку в сторону официанта. «Если дело в женщинах, не стоило меня звать, тут я тебе не помощник». «Да уж, догадываюсь». «Но если ищешь работу, тут ничего хитрого нет, парень. Иди по стопам своих предков». — Какого черта ты торчал на катушечной фабрике? Вздор! И потом с вещами будь осторожней. С Настей еще туда-сюда, но не катушки и нитки. Я уж не говорю о пробках. От них вообще лучше держаться подальше. — Знаю, — ответил Джосс. — Пользуйся своим наследством. Продолжай семейную традицию я не могу быть моряком раздраженно буркнул жоз меня выгнали господи да кто тебе говорит о море можно подумать в жизни есть только рыба разве я был моряком жос опустошил стакан и задумался нет проговорил он наконец ты был вестником от конкарно — До Кемпера ты разносил новости. — Вот именно, парень. И я горжусь этим. Арбанур — вот кем я был, вести приносящим. Примечание «Арбанур» — вестник, глашатай, бретонская. На южном побережье никого не было лучше меня. Каждый божий день Арбанур входил в новую деревню, И в полдень возвещал новости. И скажу тебе, были такие, что дожидались меня с рассвета. Я обходил тридцать семь деревень. Не дурно, а... сколько народу? Людей, которые не были оторваны от мира. И благодаря кому? Мне. Арбануру, лучшему собирателю новостей, Финистерри. Мой голос разносился от церкви до реки, где стирали белье, и я все помнил наизусть. Все задирали головы, чтобы послушать меня, и мой голос нес жизнь, вещал о мире, а это тебе не рыбу ловить, попомни мое слово. — Угу, — промычал жос, прихлебывая прямо из бутылки стоящей на стойке. Это я объявил о провозглашении Второй Империи. Я ездил верхом в Нант, чтобы узнать новости, и доставлял их домой свежими, как воздух моря. А Третьей Республике объявил, по всему побережью тоже я. Ты бы слышал, что за шум поднялся. Я уж не говорю о местных делишках, свадьбы. Похороны, ссоры, находки, потерявшиеся дети, прохудившиеся сабо. Именно я возвещал обо всем этом. В каждой деревне меня ждали бумажки, чтобы я их прочел. Помню, как сейчас девчонка из Пан Марша призналась в любви парню из Сент-Марина. Дьявольский скандал разразился и кончилось смертоубийством. Мог бы и промолчать. Знаешь что, мне платили за то, чтобы я читал, и я делал свою работу. Если не читаешь, значит, обкрадываешь клиент. А мы легерны, может, и не отесанные чурбаны, но не разбойники». Драмы, любовь и ревность, рыбаков. Меня это не касалось. Мне хватало и собственной семьи. Раз в месяц я возвращался домой, повидать детишек, сходить к мессе и женку трахнуть. Жоз вздохнул над своим стаканом. — Не деньжат им оставить, — твердо закончил пращур. — Жена и восемь ребятишек, ведь приходилось их кормить. Но, поверь мне, с арбануром они никогда не испытывали нужды. В оплеухах, в деньгах, дурачок. Неужто так хорошо платили? Сколько душе угодно, если и есть на земле товар, который никогда не залежится. Это новости. И если есть жажда, которую невозможно утолить, это... Человеческое любопытство. Вестник, что твоя кормилица, молоко у него не переводится, артов ртов предостаточно. Слушай, парень, если будешь столько пить, вестника из тебя не выйдет. Это ремесло ясного ума требует. — Не хочу тебя расстраивать, предок, — покачал головой жос, — но вестник... Такой профессии больше нет. Сейчас и слова-то такого никто не знает. Сапожник, да, но вестник такого слова даже в словаре нет. Не знаю, следил ли ты за новостями с тех пор, как умер, но здесь многое изменилось. Никому теперь не нужно, чтобы в ухо ему орали на церковной площади у всех есть газеты, радио. И телек. А если подключишься к интернету в Лактюдии, Сразу узнаешь, если в Бомбии кто-то описывается. Вот и представь. Ты меня и впрямь за старого дурня держишь. Я просто тебе рассказываю. Теперь ведь моя очередь. Бедняга жос Ты решил сдаться. Подними голову. «Ты совсем не понял, о чем я тебе толковал!» Жос поднял голову и мутным взглядом уставился на прапрадедушку, который величаво спускался с табурета. Арбанур был высок для своего времени. Это правда, что он похож на этого мужлана. «Вестник!» — сказал предок, твердо опираясь на стойку. Это — жизнь. И нечего болтать, что никто не знает это слово, и что его нет в словаре. Скорее, это легерны выродились, и недостойны больше о ней говорить. О жизни... — Старый дурак! — пробормотал жест, глядя ему вслед. — Глупый пустомеля! Он поставил свой стакан на стойку и еще раз выкрикнул... И все равно я тебя не звал. Может, хватит, официант взял его за руку. Ведите себя прилично. Вы здесь всем мешаете. Плевал я на всех, завопил жос, цепляясь за стойку. Потом он помнил, как двое пониже ростом выдворили его из бара Артимон, и он метров сто покачиваясь, брел по шоссе. Через девять часов он проснулся у подъезда какого-то дома за двенадцать станций метро от бара. К полудню доплелся до своей коморки, обеими руками поддерживая голову, прямо заснул и проспал до шести часов следующего дня. С трудом открывая глаза, он поглядел на грязный потолок своего жилища и упрямо проговорил «старый дурак».